Глава двадцать первая Мы сидели за столом, составляя план завтрашнего похищения. «Как мы отсечём саргана от основной охоты?» — задал вопрос маг. «Это как раз-таки не проблема. Феткин Аттис загонит его коня, куда нам надо будет. Хоть прямо сюда, к дому, где будет ждать телега. Главное, чтобы он раньше времени с этого коня не свалился. Втроём мы с ним справимся». ответила я. Да не надо втроём. Я сеть магическую приготовил. Он в ней и меукнуть не сможет. Главное, чтобы поближе оказался. Это прекрасно. Но вот дальше и начинается настоящий геморрой, задумчиво протянула я. Аль, давай исходить из того, что у нас получилось умыкнуть Соргана. Как только обнаружит его отсутствие, будет погоня. Мерия шагами комнату произнёс сол. Обязательно будет, согласилась я, причём всеми возможными силами и средствами. Мы не сумеем оторваться, если пойдём все вместе, остановившись и глядя мне прямо в лицо, сказал Мак. Что ты хочешь предложить? отвечая ему таким же прямым взглядом, спросила я, чувствуя, как холодок побежал по спине. Я увиду их в сторону, прямо в горы, оставляя за собой магический след. Если набросить на вас хорошую иллюзию, вы сможете уйти тем же путём, которым мы сюда пришли, уйти достаточно далеко, чтобы вас не догнали. Соль. Я шалела, смотрела на абсолютно серьёзного мага. Мысли вихрем неслись в голове, но других вариантов и хоть сколько-нибудь дельных альтернатив не выпадало. Это на грани самоубийства. Всё, что нам предстоит сделать, на грани самоубийства, но выбора у нас нет. Тем более, что я уже давно привык ходить по краю, невесело усмехнулся Мак. Я иду с тобой, неожиданно сказала до сих пор молчавшая Фета. Мы с Солом уставились на неё. С ума сошла, грозно сдвинув густые светлые брови, рыкнул Мак. Таким Сола мы ещё никогда не видели. Я Иду с тобой, жёстко поджав губы, безапелляционно отрезала ведьма. Они стояли по разные стороны стола, раздувая ноздри и не моргая смотрели друг другу в глаза. Понимая точку зрения обоих, предпочла выйти на улицу. На месте подруги я бы тоже ушла за солом, да собственно говоря, именно так я и сделала ради любимого человека. Пока забавный, немного суетный, но умнейший и добрейший души маг был рядом, это казалось нормой. Где-то он ее веселил, где-то раздражал и даже бесил временами, но когда во весь рост встала реальная угроза его потерять, сердце ведьмы дрогнуло, а он боится за нее. И не такой уж он мягкий растяпа, вон, как бровище-то насупил, и рычать, как оказалось, очень даже умеет, и постоять за себя. Если придётся, тоже наверняка сможет, но всё же лучше подруге и в самом деле пойти с ним. У всех будет больше шансов выжить. Одному ему в заснеженных горах с погоней на хвосте совсем туго будет. Я как-нибудь сама справлюсь. А чего-то я была свято уверена, что уж со своим мужем я разберусь, даже если здесь он мне и не муж вовсе. Из дома послышались звуки жаркого спора. Я подозвала рысь и ушла подальше в лес. В голове крутилась и не отпускала мысль о том, как всё же Екатерина собиралась избавиться от органа от наваждения. Не травками это точно, но что-то она однозначно придумала, не зря же её так поспешно убрали. Думай, голова, шапку куплю. Так и проблукала в размышлениях целый час. Когда вернулась, Фета с Солом не разговаривали. но почему-то сразу стало понятно, что ведьма сумела настоять на своём. Это да. Если женщина чего решила, её локомотивом не сдвинуть. Вот и ладно. Давайте собирать снаряжение в дорогу. Палатку возьмёте с собой. Горючего порошка в достатке. Тут у Катерины запасы нашлись. Начала руководить я, чтобы разрядить повисшую в избе на электризованную атмосферу. Сол молча занялся созданием артефактов, которые будут транслировать и удерживать на нас с Арганом устойчивую иллюзию пожилой деревенской пары, возвращающейся из столицы в родное село. Да что ты мечешься? Вон тот камень возьми, с синей верёвкой, которой. Он уже заряжен усилителем. Складывая вещи, ведьма краем глаза следила за манипуляциями мага. Сам разберусь, какой взять, буркнул Сол. На хет разговаривать начали. С облегчением подумала я и поставила греться чай. Терпеть не могу, когда дорогие мне люди ссорятся. Оказалось, что как-то незаметно мы стали друг другу очень близкими и родными. Их размолвка действовала угнетающе. Я в таких случаях всегда испытываю неловкость, как будто сама в чём-то виновата, и изо всех сил стараюсь повернуть, сгладить ситуацию. За чаем напряжение начало спадать. Моя дорогая парочка переключилась с раздражения, оставшегося после спора, на обсуждение деталей предстоящего дела. Разговор перешел в более конструктивное русло. «Народ, у нас проблема!» — оптимистично заявила я. «Мы с вами не рассчитали с лошадиной силой. Если уж решили разделиться, необходимо еще как минимум две коняги для вас. И что делать с Мальвой?» Толку от неё в горах не будет. Может быть, она поедет со мной? Или ты её как фета Аттиса? Насчёт Мальвы я подумаю. В принципе, идея отправить её с тобой имеет смысл. Мы хоть знать будем, как у вас дела. А вот с конями надо что-то придумывать. Это прокол. К вечеру, как и обещала Элиза, пожилой дворцовый конюх пригнал к дому бодрую гнедую лошадку, запряжённую в добротную телегу. Я это всё проверил, укрепил где надо, так что не волнуйтесь. Повозка дорогу выдержит. Вот здесь мешок с зерном для коняги. Храб, добрый конь, выносливый и покладистый. Справитесь, инструктировал нас верный королеви старик. Мать твою, я ж повозками никогда не управляла, только верхом ездила, осенила меня. Ну да ладно, разберусь, поди. На фоне зыбких и ненадёжных перспектив намётонного плана это была наименьшая проблема. Кстати о верхом. Мы всё-таки стряхсли с понятливого конюха ещё две единицы гожевого транспорта и забегая вперёд, к утру у нас был необходимый комплект средств передвижения. Дедок подробно объяснил и показал, как самим с утра запрячь храпов в телегу. Затем повозку загрузили моими пожитками и закатили в сарайку при доме, а коня на длинной привязи пустили пощипать травку. А дотошный на наше счастье дед ещё стаскал за собой соло, показал тропу в лесу, где проедет телега. Я в это время высвистела местного хозяина и согласовала с ним прикрытие нашего отхода. Необходимо было использовать все возможности, чтобы хоть немного выиграть время. Не волнуйся, девка. Всё как надоть сделаю, и следы ваши запорошу, и тропу укрою. Утром на удивление обошлось без суеты и лишних волнений. Все были сосредоточены и собраны. Храбр, уже запряжённый в телегу, стоял в сарайке, готовый в любую минуту пуститься в путь. К часу Х всё было готово. запыхавшийся сол, вернувшийся с наблюдательного пункта у границ леса, сообщил, что там все в сборе. Даже здесь было слышно, как затрубили рога, большая королевская охота началась. Хранитель королевского леса, он же главный лесничий, уже выставил дичь. Его люди отобрали оленя и загнали в установленную зону. В конце концов, двор не может носиться по всему лесу в погоне за быстраногим красавцем. Молодой темноволосый статный мужчина, восседая на картине на красивом жеребце, хмурил брови, оглядывая окружавшую его суету холодным цепким взглядом. Сарган был раздражён. На охоту королю пришлось выезжать вместе со всем хороводом и гостями, а само мероприятие превратилось не столько в увеселительную прогулку, сколько в политическое событие. И вообще, все эти постановочные действия, фарс не приносящей ни малейшего удовольствия. Он наклонился и погладил огромную белоснежную кошку, приказав ей оставаться на месте, вздохнул и махнул рукой. Загудели охотничьи рожки, собак спустили с поводков, и всадники, немного растянувшись, устремились за сворой вглубь леса. Всё шло по плану, но в какой-то момент лошади короля и окружавших его спутников заволновались. Фыркая и испуганно взбрыкивая копытами, на поляну, ошерев клыкастой пасть, серым лохматым смерчем вылетел матёрый волк, отрезая королевского варанка от свиты. Чёрный как смоль, могучий конь шарахнулся в сторону и понёс своего всадника в чащу леса. даже будучи отменным ездоком, сарган с трудом удерживался в седле, едва успевая уворачиваться от крупных веток, беспощадных листавших его по лицу, плечам, рукам. Мы, затаившись в ветвях деревьев, окружавших небольшую прогалину неподалёку от домика Катерины, ждали развязки разыгранной нами погони. Аттис великолепно справился со своей задачей. Послышался треск ломаемых ветвей, испуганный конский рап и громкий возглас соседка, пытавшегося успокоить животное. Ровно в тот момент, когда Афета было готово остановить своего волка, прямо на него из ниоткуда налетела белая молния. Два могучих хищника, сплетаясь в клубок, с громовым ревом покатились по поляне, стремясь разорвать друг друга на куски. Не успела я и глазом моргнуть, как к битве присоединилась рысь. Мы замерли, наблюдая за схваткой. На другом краю поляны появился сарган, сумевший все-таки подчинить, усмирить своего коня и так же зачарованно, как и мы, смотрел на бой. Наконец клубок распался. Рысь оттеснила потрепанного волка к себе за спину и ощетинившись, замерла напротив соперника в напряжённом ожидании, как пружина, готовая в любую секунду разжаться. Так они и стояли некоторое время друг напротив друга, шипя, обнажая клыки, но больше не нападая. Сарган развернул коня и рванул к своим. Белая молния устремилась за ним. В оцепенении, спустившись на землю, мы молча смотрели друг на друга. Это был крах нашего плана. Мы потерпели полное и безоговорочное поражение. Я в парализующем отупении сидела прямо на земле, прислонившись спиной к дереву, разговаривать не хотелось. Ибо говорить было не о чем. Все и без слов понятно. Мы упустили свой шанс. Времени почти не осталось. Только бы хозяин сейчас не нарисовался. Так и слыша его разочарованное и хидное. «Ну что, касатики, облажались?» Ну, или что-то в этом духе. От жгучей досады скулы сводило. Фета хлопотала над своим волком. Сол ей помогал. Рыски в поле зрения не было. Я сжала голову руками в попытке остановить набат пульсирующих висков. Ладно, надо брать себя в руки и начинать всё с нуля. Но что мы, чёрт возьми, можем сделать за оставшиеся два дня? И где, в конце концов, моя кошка?